Глава девятая. Рождение акселератора. Банкет завершился ближе к вечеру. К тому времени гости уже покинули резиденцию Вадрика, оставив его с Нариэлем обсуждать дела. Итак, это ведь не праздный визит, верно? Я полагаю, Халиона ледяной шепот хочет вернуть свой долг. Вадрик сидел в расслабленной пузе, закинув ногу на ногу. Он внимательно смотрел на наследника ледяных виверн, который уже залечил ссадины, полученные от Афель. И да, и нет. Ледяным вивернам не нужны ресурсы. Вместо этого мы предлагаем астральному пламени поддержать нас в будущей негласной гонке за власть. Вот оно что. Значит, слухи не врут. Действительно начнется противостояние трех великих кланов. Все идет к этому. Конечно, сначала состоится совет, но каждый уверен, что единогласного решения не будет. Зато я скажу, к чему будет стремиться каждый клан. Огненное крыло хочет вести империю милитаристским путем. Оглянуться не успеете, как Иридия превратится в военизированную державу с диктатурой. А там война. Сначала с альянсом западных королевств, а потом и с северной империей. А вам известно, сколь холодный у них нрав? Иридия вряд ли потянет эту войну. Молниеносный змей будет настаивать на гонке технологий. По мнению Тарына Громового Рога, Иридия должна идти путем прогресса и инноваций, быть лидером в области мага технологий. Это приведет к тому, что мы нарушим пакт о развитии, и тогда уже Альянс нападет на нас. А что насчет вас? Какой путь для Империи приложите вы? «Ледяные виверны предлагают мир и дипломатию, и необходимо укрепить отношения с соседями и не вступать в конфликт. Естественно, мы будем развивать науку, но в соответствии с пактом. Важен баланс, и мы его добьемся, если будем следовать путем взаимовыручки вместе с соседними государствами». Вадрик задумчиво почесал бороду, После чего достал широкий лист бумаги, на котором красовалась печать с изображением ящера изрыгающего пламя. Это официальное письмо от Азариона. Он тоже предложил мне встать на его сторону. Здесь он называет вас трусами, заискивающими перед другими императорами и королями. Он верит в могущество Иридии, в то, что если бросить все силы, то можно расширить ее территорию. Однако ваш путь мне ближе. Астральное пламя заинтересовано в развитии, а не в войнах. Но у меня будет одно условие. Мой клан получит квоту на эксперименты. Скажем, как насчет перегона двух десятков зверолюдов из Дарнии? Раз в половину годичного цикла. Рель хмурился, но все же кивнул. «Думаю, отец согласится, но мне нужно донести это до него. Мы не должны допустить диктатуры огненного крыла».